Глава двадцать первая. Серафима. Сима проснулась и едва забрежил свет. Темнота за окном стала сереть, напоминая о том, что предстоит еще один день, наполненный страхом, сомнениями и тоскливым ожиданием. Если сравнивать месяцы, проведенные рядом с Горецкой, с тем, что происходило сейчас, то первые уже совсем не выглядели трудными и неприятными. Сима все чаще с удивлением думала о том, что привыкает к своеобразной и вредной старухе. То, что изначально вызывало шок и отрицание, в какой-то момент сменилось жалостью и терпеливой сосредоточенной заботой. Все чаще ее накрывало раздумьями о конечности всего живого. Все больнее в сердце отзывалось прошлое. Серафима понимала, что ничего хорошего от этих душевных метаний не будет, что выглядит это так. Будто она подцепила от старой актрисы какой-то зловредный вирус, который свербел теперь внутри и постоянно тянул за тонкие ниточки нервов. Последние недели рядом с Горецкой стали какими-то особенными, но Сима поняла это только сейчас. Амалия углубилась в себя, чаще молчала, не злословила и словно не замечала ничего вокруг. Серафима ловила на себе лишь ее короткий, пронизывающий взгляд, от которого по спине бежали мурашки. «Что-то не так?» – спрашивала Сима, отвлекаясь от домашних дел и пытаясь вызвать Горецкую на разговор. Ей было неуютно от этого хронического безмолвия. Привычные споры и пререкания будто никогда и не звучали в стенах этого дома. И все же в воздухе еще витал вопрос о том, кто же из двух женщин прав в своих убеждениях. Старуха качала головой, и Сима продолжала заниматься уборкой или готовкой, стараясь не обращать на нее внимания. Ощущение неправильности происходящего постоянно кололо ее в затылок, и, перебирая все свои слова и поступки, Серафима переживала, уж не обидела ли она чем-то горецкую. В один из дней Сима набралась смелости и попросила актрису об одолжении. «Амалия Яновна». Я готовлю реферат к сессии. Он называется «Влияние генов на выбор профессии». Вот я и подумала, что ваш пример был бы наиболее интересным и значимым». Горецкая вздрогнула и нахмурилась. «Почему я?» В недоумении она уставилась на Симу. «Что за ерунду ты выдумала?» «Вы только послушайте!» Серафима разложила на гладильной доске наволочку и занесла над ней утюг. Я никогда в жизни не могла представить, что познакомлюсь с настоящей актрисой. Вы для меня, да для всех, наверное, что-то вроде недосягаемой звезды. Я не шучу. Она пустила пар и стала выглаживать уголки, радуясь тому, что не только вывела Горецкую на беседу, но и слегка задачила ее. Мне кажется, вы бы могли выступать на самых известных сценах страны. А что? В Большом театре или в Мхате? Сима склонила голову набок и посмотрела на портрет Горецкой. "Я, когда слушаю вас, то о бабке своей напиши", сказала Горецкая, выдав кривую ухмылку, и тоже посмотрела на собственное изображение. Сима коротко вздохнула. "Ты, наверное, выпендриться хочешь", хрипло продолжила старуха. "Смотрите, мол, какая я умная. Кем твоя бабка была? Учительницей?" Чем тебе эта профессия не угодила? Скучная? «Нет, что вы!» – Растерялась Сима. «Просто такие способности, как у вас, далеко не каждому даются. Я очень уважаю профессию учителя. Но актерство – это ведь лицедейство, притворство и вранье. Губы Горецкой сложились в бледную линию, которую не спас даже толстый слой помады. Если вы думаете, что я хочу писать именно про вас, что назову ваше имя, то это не так», – торопливо пояснила Сима. «Странно, конечно, ведь вы столько лет играли в спектаклях, и все вас знали, а сейчас вы будто бежите от этого». «Я не бегу, я уже...» Не договорив, Амалия Яновна тяжело поднялась из-за стола. «Когда-нибудь потом я расскажу тебе». «Правда?» – просияла Сима. «А фотографии у вас есть? Семейный альбом?» Вы никогда не рассказывали про свою семью. Уверена, что история вашей жизни достойна книги. Горецкая пошатнулась и ухватилась за край столешницы. Амалия Яновна, тут же подскочила к ней Сима. Врача? Воды? Может, форточку открыть? Это, наверное, от утюга. Вот я дурочка. Глупая ты, Сима. Глупая, глупая, закивала Серафима. Вы только скажите, что нужно сделать. Что вы хотите? Тишины, оттолкнула ее актриса. Сима, я хочу тишины, а ты иди. Я вас не оставлю, упрямо заявила Сима. У меня же еще белье не глажено, и пол я протереть хотела. Прошу тебя. Горецкая схватила ее за запястье и сжала его. Завтра я тебя жду. В доме было тихо, пугающе тихо. Только шорох, трепещущих от сквозняка занавесок, да легкое дыхание Илюши нарушали эту тревожную мрачную тишину. Осторожно, стараясь не разбудить сына, Серафима поднялась с кровати, машинально поправила одеяло и подошла к окну. Ничего не изменилось вокруг. Замерев, стояли скованные морозом деревья и тонули в снегу дачные постройки. Когда на следующий день Сима пришла к Горецкой, На первый взгляд все оставалось прежним. Актриса открыла дверь и сразу же ушла в комнату, откуда доносился звук работающего телевизора. Но как только Сима начала снимать обувь, стало понятно. Актриса выходила из дома. Не поверив своим глазам, Серафима взяла сапог Горецкой и заметила под ним грязную лужицу. «Амалия Яновна, вы куда-то ходили?» – спросила Сима, заглядывая в гостиную. Не отрываясь от просмотра программы, Горецкая указала пальцем за спину. На столе лежал детский песочный набор из ярко-синего пластика с изображением желтого льва. Сима удивленно повертела набор в руках и широко улыбнулась. — Это что, для Илюши? — Нет, тебе для уборки! — фыркнула старуха и, облокотившись на поручень кресла, прикрыла ладонью лицо. Сима смотрела в окно на струящуюся поземку, и мысленно прощалась с Горецкой. «Простите меня, Амалия Яновна, что не смогла проводить вас в последний путь. Я очень хотела, и обязательно приду потом».